День девятый. Она едва дожидалась темноты. Время казалось слиплось, часы и минуты, секунды, все сделалось однородной массой неопределенного цвета, которая облепила Катерину со всех сторон и лишила ее возможности двигаться. Она просто лежала на узничной кровати и ждала, когда же стемнеет, и только ночь могла ее освободить. Когда этот невыносимый день наконец-то закончится, из него словно птенец из яйца вылупится другой, яркий, крикливый, радующийся каждому пустеку лишь потому, что это впервые: солнечному лучу, распустившемуся цветку, сочному персику на тарелке. Если свекровь меня не пустит, соберу свои вещи и уйду, решила Катерина. Сегодня завтра какая разница? Всё равно это решено. Или я уеду с Борисом, Или думать об этом было страшно, ведь она любила, и эта любовь, как факела, освещала тёмный мрачный тоннель, который превратилась её жизнь. Со всех сторон, казалось, давили стены. Выйти на улицу, глотнуть свежего воздуха было невозможно. Там сальные ухмылки мужчин, любопытные липкие взгляды подростков, ненавидящие женщин, потому что их мужчины обсуждают броскую красоту Катерины, проклятье старух, прячущих своё уродство под бесформенной одеждой. Дома сидеть тоже было невыносимо. Катерина пыталась читать, но не понимала ни слова. А потом сообразила, что у неё в руках мадам Бавари и пришла в отчаяние. Вот чем всё заканчивается смертью. Но ведь Борис не такой. Он вовсе не прячется от неё, нет, он просто занят. Катерина всё искала ему оправдание. и ждала ночи. Из дома она вышла беспрепятственно. Казалось, и Мария Игнатьевна поняла, развод её с сыном неизбежен. И если бы её сноха вдруг исчезла внезапно ночью, Кабанов бы это устроила. Когда-то так же исчез её муж, и жизнь вскоре наладилась. Правда, это было днём и при других обстоятельствах, но Мария Игнатьевна однажды уже через это прошла. Поговорят и забудут. Главное, чтобы виновник или виновница её несчастья исчезли без следа. Выйдя из калитки, Катерина буквально рухнула в объятия Бориса, наконец-то и принялась жадно его целовать. Он отвечал, но Катерина быстро поняла, что-то не то. Он словно чужой, словно замороженный, а ведь на улице жара. Боря, я с утра живу словно в воду. Что ты сделал с моими фотографиями? Садись в машину, вздоменно сказал Борис. Куда мы поедем? Не знаю, куда хочешь. Тогда поедем на наш пляж. Он молча завёл машину. Я понимаю, что ты злишься, Борис смотрел прямо перед собой на дорогу. Злишься? Да я места себе не нахожу. Как мне жить дальше? Но что такого случилось? вяло улыбнулся Стасов. Не ты первая, не ты последняя. Так это ты сделал? Нет, конечно. У тебя украли мобильник? С Надеждой спросила Катерина. Ах да, я же тебе звонила. Это все моя сестра. Сестра? Ты ведь знаешь, что у меня есть сестра. Но при чем здесь она? Я нечаянно скинул фотки ей. Нечаянно? Так получилось. Без энтузиазма врал Борис. Я же не знал, что она их выложит в Инстаграм. Ведь я так к ней поехал тихонько, упавшим голосом сообщил Катерина. Там какая-то история с квартирой. Это была женская месть. Обрадовался подсказки Стасов. Я же не знаю ваших Кабановских дел. Значит, это вышло нечаянно. Поверь, я этого не хотел. Выдохнул Стасов. На этот раз он говорил чистую правду. Мне было хорошо с тобой. Было? Стасов тяжело вздохнул. Ему никогда не давались разрывы с женщинами, ни его жанр. Надо найти какие-то слова, которые подсластили бы пилюлю, мол, так сложились обстоятельства, или мы ещё так молоды, надо подождать пару лет, отдохнуть друг от друга. Но всё это были банальности, от которых во рту становилось кисло. Не нужные слова выползали изо рта, как сливавое повидло из тюбика. Он не умел быть ироничным, и откровенным, как его сестра, хотя бы таким же циничным, и Борис попятился на мягких лапках. Я еле вырвался из дома. Дядя, похоже, узнал последним. Уже под вечер. Пойми, мне некуда ехать. Про заграницу он благоразумно умолчал. В Москве меня никто не ждёт. Твоя свекровь отобрала у нас с Леней квартиру. Квартиру можно снять. На какие деньги? Разве у тебя или у меня есть работа? или хотя бы сбережение на работу я устроюсь. Боюсь ты мало знаешь о жизни в Москве, вздохнул Борис. Сейчас лето, ни квартиру, ни работу найти практически невозможно, жизнь замерла. Давай немного подождём, вкратчиво сказал он. Сколько? Хотя бы до осени. Но я не могу здесь остаться. Неужели тебе некому уехать? У тебя же есть родственники? Только мама. Я выросла без отца. Тогда езжай к маме. Хорошо. Но мы будем видеться? Ага, сейчас. Борис уже понял, что Кудряш кругом прав, и надо держаться за него, а не цепляться за химеру под названием любовь. Это был секс и ничего больше. Но разве можно ей об этом сказать? Ведь она не от мира сего. Жена с таким характером всё равно что камень на шее. Как-нибудь проживём, главное, что мы любим друг друга. А как прожить, должен будет думать он. От того, что его хотят нагрузить ответственностью, Борис был в ужасе. Стать главой семьи, сначала жена, потом дети, и конец красивой жизни. Квартирка в ипотеку, садик поближе к дому, выходные в мегамолле с тележкой, забитой покупками. Борис словно увидел себя располневшего, ведь денег на фитнес хватать не будет, с поредевшими волосами и потускневшим лицом, в джинсах, купленных на распродаже, и растянутой толстовке. В тележке сидит двухлетний ребёнок, другой постарше цепляется за толстовку, а жена в таком же растянутом свитере и дешёвых джинсах роется в сумочке, чтобы достать купоны на скидку. Борис вздрогнул и в ужасе покосился на сидящую рядом женщину. Теперь она не казалась ему такой уж красивой. Слава богу, Катерина не стала настаивать. Уже показался их пляж, и луна по-прежнему серебрила речную воду. Только ветер усилился, и даже сосны не защищали от его порывов. Купаться сегодня было не комфортно. Это уже была не сказка со счастливым концом, а бытовая драма, да еще и в декорациях маленького провинциального городка. Борис вдруг ощутил всю ее богатсть, начиная от чувств, палитра которого была так бедна, что между черным и белым не нашлось достаточно оттенков, чтобы расстаться без надрыва, и заканчивая убогими домами и отвратительными дорогами, на которых машина Бориса и сам он в этой машине смотрелись нелепо, словно тропическая птица залетела в березовую рощу и попыталась там спеть. Но все не обрадовались, а удивились. А потом стали её гнать. Ни к двору пришлось. Катерина всё пыталась к нему приласкаться. Интуитивно она чувствовала, что именно влекло к ней Борисова все эти дни, и изо всех сил пыталась его удержать. Ностасов уже понял, что то же самое может легко получить и в другом месте. Быть может, не с такой страстью, но качество жизни от этого не изменится. А качество жизни это главное. Мы словно прощаемся, пожаловалась Катерина. Так и есть, Стацов через силу погладил её по волосам. Не расстраивайся. Ты ещё можешь помириться с мужем. Что ты сказал? Она смотрела на него с огромным удивлением. Глаза расширились так, что стали похожи на две луны. Их цвет теперь был таким же не зелёным, а серебристо-серым, как вода в реке Ни ты первая, ни ты последняя. На губах опять стало кисло. Борис еле-еле выдавливал из себя эти банальности, а других слов настоящих у него не было. То есть они, конечно, были, но её бы они не устроили. Холодно, поёжилась Екатерина. Да, нам пора, он встал и протянул ей руку. Быть может, ты поговоришь с дядей? Она ещё цеплялась за соломинку. Хорошо, охотно согласился Стасов. можно и поговорить точнее пообещать что он поговорит в город возвращались молча когда катерина вышла из его машины стасов вдруг почувствовал невероятный прилив сил освободился теперь надо поскорее отсюда уехать я тебе позвоню с надеждой спросила катерина конечно звони пиши в ватсап он готов был пообещать ей всё что угодно лишь бы катерина сейчас ушла А то начнется истерика. И она ушла. Как-нибудь рассосется, подумал Стасов, заводя мотор. Муж у нее тряпка. Простит, куда он денется. А я уеду за границу и постараюсь больше в этот странный Калинов не возвращаться. Он даже не заметил, как выругался. Ему мучительно хотелось снять ботинки и надеть кроссовки, а лучше кеды. Тихон вернулся после обеда. К завтраку Катерина не встала, а когда она наконец спустилась выпить чашку кофе, свекровь, которая словно поджидала Катерину на кухне, ехидно спросила: "Нагулялась, сочка рыжая?" Катерина вспыхнула. "Мария Игнатьевна знает, что ночью её сноха опять выходила из дома. Я думала, ты не вернёшься", с намёком сказала свекровь. "Да. Я тебя, оказывается, совсем не знала". Безстыжая ты и с характером. Может, и судиться с нами будешь? С любопытством спросила она. Сразу скажу, шансов у тебя нет. Надо было ребенка рожать. Мне ничего от вас не надо. Все так говорят. Катерина не выдержала и с чашкой остывающего кофе ушла наверх к себе в комнату. Когда хлопнула входная дверь, книга выпала у Катерины из рук. Вот сейчас все и решится. А причём здесь Тихон, поспахивалась она. У него нет своего мнения, ему диктует, что делать свекровь. Внизу раздались голоса. Тихон беседовал с матерью. Вернее, она ему что-то сердито выговаривала, а он молчал. Екатерина не выдержала и спустилась вниз. Ожидание её изматывало. Внизу стоял незнакомый худой мужчина с тёмным ёжиком волос на голове, весь какой-то помятый, точнее сказать, поленившийся. Катерина с трудом узнала мужа. Тихон поднял на неё измученный взгляд и сказал: "Здравствуй, Катя". "Когда ехал?" равнодушно спросила она. "Вот, полюбайся." Пальцем показала на неё свекровь, словно учительница на школьную доску. "А ну-ка посмотри, сынок, сколько здесь грамматических ошибок. Двойка. Говорят, ты без меня загуляла?" без всяких эмоций спросил Тихон. По бесцветному лицу мужа Катерина видела, как ему на это наплевать. Похоже, он думает только о том, чтобы опять напиться, огнуться с головой в спасительный виски и оказаться в уютном коконе, куда голос матери доходит с трудом. "Да, я решила от тебя уйти". Она тоже старалась казаться спокойной. "Что ж, а может, передумаешь?" "Тихо, а да ты что?" взвилась свекровь. Она нас опозорила на весь город. Я выйти никуда не могу. Все показывают пальцами, смеются. Моя снаха, шлюха. Она изменила тебе сборкой с тосом. Вот как? Тихон впервые проявил эмоции. Забавно. Тебе забавно? Тихон затравленно посмотрел на мать. Но чего мне ее убить за это что ли? Катерина подошла к мужу и покорно подставила щеку. На обе. Муж опять посмотрел на мать. Что стоишь? Рявкнула та. Жену учить надо. Мама, но мы ведь цивилизованные люди. Тебе рога наставили, слезняк. Над тобой весь город потешается. По лицу тихо она была видно, что уж кого он точно хочет ударить. Так это мать. И не просто ударить, она бросится на нее, сжать руки на ее жилистой шее и начать трясти. Замолчи. Замолчи, замолчи. А я ведь тебе говорила, не унималась кабаниха. Много воли ж не давал, и работать разрешил, и из дому выходить когда вздумается. Вот она современная молодёжь. Да игрались, да в واتсапились. И всё этот ваш интернет. Сплошной разврат. Мама, перестань. Пусть она публично перед нами извинится. Мне выйти на трибуну с микрофоном в руке на городской площади, пресс-конференцию созвать? тихо спросила Катерина. А ну замолчи, в совести ни в одном глазу. Во-первых, надо удалить всю эту мерзость. Это не так-то просто, вздохнул Тихон. Сначала надо узнать, кто зарегистрировал аккаунт. Насколько я понял, Катерина этого не делала. Значит, любовника её к ответу привлечь. Иди к Стасу, поговори с ним. Заставь его всё убрать. Да и поучить не мешало бы. Ты муж? Я вообще-то устал с дороги, опятьлся от матери Тихон. Та наступала на него, сжав кулаки. Ах, ты боишься. Тогда я отцу твоему позвоню. Какому ещё отцу? отарапел Тихон. Он что, жив? Мария Игнатьевна сообразила, что сказала лишнее. Зато Катерина прекрасно всё поняла. Значит, это правда, спросила она. Все эти слухи, что гуляют по городу. Говорят, той ночью, когда было совершено покушение на Кулигина, вы провожали своего любовника, нашего мэра Дикова. А ещё говорят, что-то он, отец Тихона. Теперь я понимаю, почему вы так со мной, Мария Игнатьевна. Вы не меня проклинаете, себя. На себя злитесь. Что положено Юпитеру, не положено быку, так что ли? Замолчи. Мама. Это правда? Тихон, казалось, проснулся. Вот почему ты хотела, чтобы я с ним встречался как можно чаще. И пью я потому, что гены. Отец-то не пил, то есть твой муж. И ты молчала. Но у меня-то, надеюсь, с отцом всё в порядке. На пороге кухни стояла Варя. А интересная у тебя жизнь, мама, в отличие от нас. В глаза ты говоришь одно, учишь, как жить, наставляешь. а думаешь и делаешь совсем другое забавно получается а суди и кто теперь я понимаю почему дикой убил моего отца вы от него избавились когда совсем уж мешать стал а значит ты любовница нашего мэра супер ты что подслушивала мария игнатьевна растерялась как я могла пропустить столько интересного к тому же вы так кричали с меня довольно Всё равно вы мне жить спокойно не дадите. Я к маме уезжаю. Катерина повернулась к свекрови спиной. Погоди, куда ты? кинулся было за ней Тихон. А оно ну, стой, очнулась Мария Игнатьевна. Ты мой сын или нет? Я ещё не хватало за проституткой бегать, в ноги ей упади. И Тихон замер у лестницы. В глазах у него застыла глубокая тоска, которая срочно нуждалась в том, чтобы её растворили. В остро пахнущем янтарном виски. Я тоже ухожу, сказала Варя. Этот дом проклятый, здесь как в могиле. Оказывается, мама ты здесь не только наши души, но еще кое кого похоронила. Где труп, та папин? Все это полная чушь, отчеканила пришедшая в себя Кабанова. Я никого не убивала, слышишь? Ну да. Ни в Колигина не стреляла. Ты очень хороший человек, мама. Правильный человек, высоко моральный. Катя права, не тебе нас судить. Что до денег, лично я имею на них право, хотя бы в память об отце. И машину я забираю, и вообще хватит меня строить. Тихо ты как? С нами? Тихон помял лицо руками и устало сказал: Я бы поспал. Делайте, что хотите. Я никого не держу. отчеканила Мария Игнатьевна. Без меня вы все с голоду подохнете. Боже, как драматично, насмешливо сказала Варя и, подойдя к Катерине, подтолкнула её в спину. Идём вещи собирать. Она уехала первой. Катерина, которой заловка не предложила место в своей машине, задержалась. Муж ушёл в свой кабинет и заперся там, а потом тоже куда-то исчез. Должно быть, пошёл в ближайший бар. Ктерина ушла последней, с облегчением закрыв за собой дверь. В этот дом она больше не вернётся. Ни за что. Лучше умереть. Когда огромный дом опустел, Мария Игнатьевна села у окна и, положив локти на подоконник, уставилась на стремительно меняющее свой цвет небо. С севера шли тучи, словно вражеские полки в атаку. Ещё издалека они выставили острые пики косого дождя, пока ещё редкие. Я не лишько и лишь где вспарывали землю, но за авангардом шли основные войска, вооруженные до зубов, а главное артиллерия, и пороха у нее было предостаточно. Катерина не стала брать такси. Теперь ей придется на всем экономить. Да и Калинов был маленьким городком, и даже до его окраин отсели пять-шесть автобусных остановок, но автобусы ходили редко, пришлось подождать. Катерина села на лавочку и сжалась в комок. Рядом стоял чемодан. Собиралась она на скорую руку и вещи из мужни на дому взяла немного. Я ничего не хотелось: ни есть, ни пить, ни думать о нарядах. Единственное чего хотелось спать. Лечь, накрыться с головой одеялом и проснуться, когда всё уже будет кончено. Что всё и как именно кончено, она не хотела знать. Кончено и всё. Потому что у всего есть конец, у любой истории, даже самой счастливой. И уж тем более он есть у истории печальной. Был понедельник, будний день, к тому же летний. Это значило, что к вечеру городские улицы опустели. Лишь стоявшая в гордом одиночестве в ожидании рейсового автобуса грузная женщина в куцам ситцевом сарафане, чьё лицо показалось Катерине незнакомым, брезгливо встала, увидев её, и отошла за остановку. Не я теперь навсегда, изгой, стоской подумала Катерина. Они мне не простят. Им почти не чем заняться, кроме сплетен. Развлечения дороги, и нет их у нас в Калинове. Собираются по двое, по трое и судачат на лавочках у подъездов, на кухнях, кто попогаче в кафе. Но говорят об одном и том же. Сейчас говорят обо мне. И по телевизору смотрят такие же сплетни. В Венете молодёжь читает тоже сплетни, ничего умного и дельного. Такое ощущение, что все достижения технического прогресса находят своё применение только на лавочке, где лозгают семечки. Вот и иной стал такой же лавочкой. Оказалось, что им до меня, до моих отношений с Борисом, когда вокруг столько интересного, но для чего-то большего нужны мозги, а для сплетен только язык, или как в Венете, пальцы. Подошел автобус. Катерина села на последнее сиденье и отвернулась к окну. Мимо проплыл Калинов. Магазины с иголочки и жилые дома вот уже не один десяток лет требующие капитального ремонта. Спутниковые антенны на крышах бараков и в окнах потертых панельных Хрущёв. Пирамидальные тополя после обязательной весенней стрижки наголо обрушишьи тонкими, под детски наивными волосками ветками, которые нелепо и жалко смотрелись. на сморщенных старческих шеях тополенных стволов заросшие травой спортивные площадки, на которых ржавели турники, и наконец частные дома, богатые вперемешку с бедными, непримиримые враги и так до скончания времён. Их дом был последний и стоял над шибе. Соседка у Мельничихи была всего одна, и они не ладили. Тётя Клава считала Мельничиху богачкой, особенно после того как её дочь вышла замуж за Тихона Кабанова и завидовала мустила по мелочи забывала передать извещения оставленные для соседки почтальоном поставила нужник со стороны мельничихи довыливала да туда же помои но в лицо улыбалась и говорила какая же у тебя дочка красавица дай бог ей здоровья а в спину шипела бесплодная твоя катька это ей в наказание в наказание за то, что живёт богато, лучше многих. Всё это Катерина знала, но внимание старалась не обращать. От автобусной остановки Катерина шла к маминому дому минут 10. Чемодан был тяжёлый, но зато, слава богу, улица к вечеру опустела. У калитки Катерина поняла, что-то не то. В мамином доме было удивительно тихо, хотя дверь открыта. Значит, в доме кто-то есть. Вечером мама обычно копалась на участке, воспользовавшись тем, что спала жара, и накидывала на дверные петли замок. Сейчас замка не было. "Мама, ты где?" крикнула Катерина. Она оставила чемодан на крыльце и с бьющимся сердцем вошла в дом. Мать сидела в передней, бессмысленно глядя в одну точку, словно застыла. Рот исказила судорожная гримаса. "Мама!" позвала Катерина. Что с тобой? Она уже обо всём догадалась. Мать раньше была с чудинкой, недаром мельничиху называли ведьмой. Она умела уходить в себя, не слыша и не видя ничего, кроме одних только ей ведомых знаков, по которым определяла будущее. Похоже, что на этот раз мать так же ушла в себя и заблудилась, или просто не хотела возвращаться в реальность. Ей сказали, подумала Катерина и кинулась к столу. Мамин телефон был отключён. Неужели ей позвонили? Мать хоть была ещё не старой женщиной, ровесницей той же Кабановой, социальные сети не жаловала и никогда в них не зависала. Вообще с ныне этому мельничихе отношения были сложные. И телефон допотопный да, кнопочный. Но ей могли позвонить и рассказать о том, что натворила её дочь. "Мама", Екатерина попыталась её растормошить. "Скажи мне хоть что-нибудь". Где у тебя болит? Кто тебе звонил? Или может приходил кто-нибудь? Почему ты молчишь, мама? Но мать не отвечала и не выходила из ступора. Глаза ее по-прежнему бессмысленно смотрели в одну точку. Наконец Катерина сдалась и вызвала скорую. Приехавший врач долго мелся, но потом все-таки сказал: "Я не психиатр, но похоже на кататонию". А что это? С опаской спросила Катерина. Разновидность шоза. Она в ступоре, хотя мышцы в тонусе. Её надо в психиатрическое отделение. Но почему? в отчаянии спросила Катерина. Что с ней случилось? Похоже стресс, пожал плечами врач. Посттравматический синдром. В общем, мы её забираем. Я поеду с ней. А смысл? Всё равно она вас не видит и не слышит. Её теперь надо через зонт кормить. А когда это пройдёт? Врач отовил глаза. Был он ещё очень молод, только-только из ординатуры, но, похоже, не торчалсялыми днями в Венете, потому что с Катериной разговаривал нормально, без всяких сальных намёков и не раздевал её глазами. Ещё при слову той родинку. Просто у него ещё было мало опыта, и он боялся выдать своё волнение, а вдруг диагноз ошибочен. Когда мать увезли, Катерина кинулась к соседке Та была в огороде, да приглядывала за внуком второклассником, которого ей привезли на каникулы. Увидев Катерину, соседка распрямилась и грязной рукой стала заправлять выбившиеся волосы под платок. Явилась, буркнула она. Чего надо, тетя Клава? Это вы сказали маме про мои фотографии, выложенные в Инете, и о том, что весь город это обсуждает. Но зачем? Что мы вам сделали? Зачем вы с нами так? Делать не больше нечего, как по соседям ходить. У меня огород, куры, кролики, да ещё Вовка он навязали. Соседка кивнула на белобрысого мальчишку, копающегося в зарослях садовой земляники. Что ж ты зелёные ягоды рёшь, паразит? Терпения нет дождаться, когда поспеют. Мальчишка, не слушая бабушку, упрямо набивал зелёной клубникой рот. Но откуда тогда мама узнала? Она узнала, я в этом уверена. Машина приезжала Когда? Вроде как недавно, может, час назад, а может и побольше. Какая машина? А я в них разбираюсь? Это вы богатей на машинах разъезжаете. Знаю только, что не русская. Большая чёрная, джип. Этот я знаю. Нет, красная. Спортивная с откидным верхом, упавшим голосом спросила Катерина. Ей не хотелось даже думать, что к маме приезжал Борис. Только не это. А я в них разбираюсь, повторила соседка и воинственно поправила платок на голове. Шла бы ты отсюда. Не о чем нам говорить. Я тебе так скажу, совести у тебя нет. У кого муж не пьет? Не от таких в Калинове. Скажи спасибо, что он у тебя вообще есть муж. Так нет? С мальчишкой загуляла? Не вам обсуждать мою личную жизнь. Машенально отмахнулась Катерина. Ешь гордячка. А не нам так и уезжать отсюда. Эй, ко мне больше не приходи, слышишь? Замороться боюсь. Катерина молча направилась к калитке. Уже открыв её, она услышала: "Тёть, погоди". К ней нёсся белобрысый Вовка. Она остановилась. "Тёть, у тебя конфетки есть? Не знаю, с собой нет. Дома надо будет поискать. А денежка?" "Зачем тебе денежка? Мороженое куплю". Катерина пошарила в кармане джинсов и нашла там пятидесятирублевую купюру, сдачу с поездки в автобусе. Держи. Это мерс был. Деловито сказал мальчишка, разглаживая смятую денежку. Что? Здрагнула она. К маме приезжал красный мерседес? А ты не ошибся, мальчик. Чё я в тачках не разбираюсь. Вовка убежал, а она вышла за колодец и устала прислонилась к забору. Вот и все. Нана осталась совсем одна.